Глава тридцать первая. «Владимир Маркс лежит в токсикологическом отделении», — отрапортовал Николаша. «У него пищевое отравление, состояние средней тяжести. Что за девушка сидела с ним ответить не могу. А нет никакой информации. Примета «чёлка до бровей» не поможет идентифицировать личность. Пока складывается такая картина» заговорил Энтин. Евгения Ивановна в клинике съела консерву из бутылотоксином. Владимир полакомился несвежей рыбой. На первый взгляд, ничего сверхъестественного. Джейн всякую дрянь подбирает, домой тащит. А случай с Владимиром – лишнее доказательство того, что дороговизна ресторана – не гарант качества еды. Ничего странного, да? Ваше мнение, лампа? Я встала и направилась к шкафу с печеньем. Давайте вспомним рассказ Татьяны и то, что Маркс состоял в хороших отношениях с Федей Кругловым. Дал ему денег, а потом мальчик пропал. Его нашли без памяти. И Владимир же общался с Сережей Кабановым. А тот подросток, тоже непонятно куда делся. Его нашел какой-то мужчина, а потом Николай Викторович Решеткин усыновил. Круглов, Кисонина и Акошин пропали за год до Сергея, уточнил Николаша. Федю нашли. Судьба двух его друзей неизвестна. Костин бросил в чашку пакетик с чаем. «Как-то они все связаны, но мы пока бродим в тумане». Константин Львович посмотрел на Вукулова. «Мишенька, ангел мой, давайте предположим, что все ребята — Лена, Федя, Павел и Сергей — побывали в одном месте, но в разное время. Вероятно, что-то убило девочку и Акошина, А Федя выжил, только потерял память. Кабанов очутился там же спустя год после Круглова. Почему Фёдор навсегда лишился ума и памяти, а Сергей полностью восстановился, как полагаете?» Миша пожал плечами. «Трудный вопрос. Он из той серии, когда двух больных одной заразой лечили одинаково. Первый умер, а второй выжил. Почему?» «Думаю», — сказал Энтин, — «что там, куда попали ребята, было нечто отравляющее. Лена и Павел первыми вошли в помещение и получили ударную дозу». «Чего?» осведомился Николаша. Константин Львович развел руками. «Не знаю. Дайте пофантазировать. Дети могли сразу не понять, что произошло. Допустим, голова закружилась, затошнила слегка. Они вышли на свежий воздух и... умерли». «От чего?» — осведомился Миша. «От того, что там было, от какой-то отравы», терпеливо повторил Константин Львович. «Через год туда же заявился Сережа. Сила токсина за это время ослабла. Кабанов получил минимальную дозу, ее хватило для потери памяти, но оказалось недостаточно для того, чтобы убить Сергея и лишить его разума. Он просто забыл свое прошлое, выжил и попал в детдом. И какой яд так действует, Миша? Ваша версия? Надо подумать, сразу не отвечу, признался уколов. Еще вопрос, не умолкал психолог. Почему господин Маркс отрицает знакомство с Сергеем? Мог же спокойно признать. Да, мальчик брал у меня книги, но наше общение давно прекратилось. У меня в кармане запищал сотовый. Звонила Роза Леопольдовна. Я посмотрела на часы в восемь вечера и спросила. У вас все в порядке? Нет, зашептала Краузе. У меня ёкнуло сердце. Что случилось? Ответ озадачил. «Оля пропала!» Я выдохнула, с и все в порядке, с собаками-котами тоже. «Оля пропала!» – трагическим шепотом повторила Роза Леопольдовна. «И кто у нас Оля?» – осведомилась я. «Черепаха!» – схлипнула няня. «Вроде ее звали Моникой», – напомнила я. «Да, а второй у Олей?» – объяснила Краузе. «Черепаху Таты было две?» – уточнила я. «Она мне только про одну сообщила». «Светина вам днём звонила», пустилась в объяснение няня. «А ваш телефон зудел, абонент недоступен». «Я была на встрече, выключила трубку», смутилась я. «Наташенька достучалась до меня», сказала Краузе. «Очень обрадовалась, что мы все у неё и объяснила, что в доме давно живёт Моника, а за неделю до того, как тата угодила под нож хирурга, её двоюродная сестра э, Ирина подсказала я. «Она врач постоянно в разъездах, занимается помощью населению во время эпидемии, член общества «Врачи без границ». «Да, тогда-то и сказала», согласилась Краузе и заговорила дальше. Через пару минут я знала, что произошло. Ира, как и Наташа, очень любит животных, но из-за рода своей деятельности не может завести собаку или кошку. Пару лет назад, во время очередной командировки в Африку, Ирина подобрала черепаху, определенно больную, истощенную, Ира выходила ее, тайком провезла домой, назвала Олей. Она совершенно не страдала, оставаясь одна. преспокойно жила в доме, пока хозяйка моталась между городами и странами. Раз в неделю к Оле заглядывала домработница, подсыпала ей корм, подливала воду. Никаких проблем не было. Но месяц назад помощница Ира уволилась. Черепашка перебралась к Наташе. Сегодня Светина попросила Розу Леопольдовну поменять в домике Оле подстилку. Крауза нашла замок Тортилы, но самой хозяйки в нём не было. Моника ползала по коридору. А куда делась Оля? Крауза обыскала дом, заглянула во все углы, щели, открыла шкафы, но черепаха как сквозь землю провалилась. Потом Краузе в голову пришла мысль, что если Оля уползла на улицу... «Там холодно», — остановила я Розу Леопольдовну. «Ни одна уважающая себя черепаха в такую погоду из тёплой комнаты не высунется». «Мы с кисой обижали весь участок», — схлипывала няня. «Замерзли, просто околели, вернулись домой, и что?» «Что?» — повторила я. «Коты пропали», — заплакала Краузы. «Все сразу?» — поразилась я. «Альберт Кузьмич и Макс», — уточнила сквозь слезы няня. «Пенелопа Ивановна на месте». Пульхерия, поправила я. «Сейчас приеду, очень вас прошу, не волнуйтесь, все животные дома, просто они где-то спрятались». Мы их непременно найдем. Или они проголодаются и сами вылезут из укрытий. Альберт Кузьмич никогда себя так не ведет, возразила Краузе. Он кот образцовой интеллигентности. Лампушенька, приезжайте скорее, мне очень страшно. Уже бегу, скоро буду, пообещала я.